Ох, больше, Егор Егорович, больше убьют они меня. Ведь это же звери, а не люди. Они о озверев, все могут кулаками раскидать. Единственное спасение, Егор Егорович, это Ларвин правильно придумал устраивать нам коммуну и побить эту грубую силу высотой наших идеалов. Но ведь вот вопрос, кого же нам избрать председателем коммуны? Кого он? Черпанова? Черпанова, конечно. Мы уж думали, Егор Егорович, но какой же он коммунар, если лебедей боится? Надо лицо авторитетное, чужое, спокойное. Мы думаем пригласить доктора матми Ивановича. Я рассмеялся. Кто это мы? Доктор вас страшно обижал, и вы все его обижали. Ну, мало ли кто кого в государстве обижает. А здесь некоторым образом государство. Скажите, но кто же это мы? Да есть у нас такая ячейка. Валерьян Львович, да я... Ну, еще некоторые примкнут к нашему движению. Доктор Матвей Иванович человек стойкий и крепкий. Кроме того, можете быть уверены, что Сусанна Львовна на все согласится и можете ему передать. Извините, я такие гадости не передаю. Зачем же гадости, если девушка соглашается быть матерью? Матерью? Согласилась? Ну как же, как же. Так что посодействуйте, Егор Егорыч. Ведь если бы я согласился поехать с Мазурским, все бы шло более прилично. Но я отказался ехать с ним к Лебедевым, «А он на меня такое наплетет? Да что вас с ними связывают? Спекуляции, что ли?» «Он со злостью плюнул. Родственники меня связывают. Просто не решаюсь вам сказать, но вы и на доктора, несомненно, имеете влияние. Укажите ему, как важно и лестно ему быть председателем, тем более, что Иисусана Львовна соглашается. Позвольте, но ведь... Вы говорите, что Сусанна Львовна любит до такой степени доктора, что соглашается быть его женой, и матерью его ребенка. Но для меня тогда кажется странным. Как же вы думаете провести в вашей коммуне общность жен? Ведь это же один из лозунгов Ларвина, который вы поддерживаете? Да, и буду поддерживать. Повторяю вам, что это единственная возможность воздействовать на лебедей. Усмирить их неистовство, так сказать. Что же касается доктора и общности его жены, то для него мы проведем исключение. Ну как же так, как же так? Первая коммуна такого рода в СССР, и председатель коммуны будет иметь отдельную жену? Это для него будет отдельная а для всех будет как бы общее. То есть вы его будете обманывать? Зачем обманывать? Это он нас будет обманывать. Необыкновенная мысль осветила мою голову. «Позвольте, — воскликнул я, — а не дядя Лисавелий дал вам такие советы?» Носль смутился — Ну что ж, Егор Егорович, я буду откровенен. Он не советую, я вам говорить это доктору. Почему же? Разве уж вы так точно знаете его душу? Если он столько времени с такими лишениями добивался любви Сусаны Львовны, причем даже изменить меня ревновал, то ведь ему счастье даром идет. Я вас только попрошу передать дословно, О чем вы говорили, а кроме того, с ним и Сусана Львовна будет говорить. Тут вошел Черпанов. Я служу у вас скоро две недели, Леон Иванович. Но я не знаю, какой у меня оклад и получу ли я его. А хоть завтра. Нет, нет, благодарю. Я должен вам сказать, Леон Иванович, что я отказываюсь от поездки на Урал. Ну, и прекрасно. «Не будете под ногами мешаться?» «Вот мне надо насчет костюма к Валерьяну и Людмиле идти. А вы туда раньше попали и напакостили. Обидели, подрались».